Сызоев шел по проходу. Сколько времени он уже идет по этому лабиринту, он не знал. Как вернуться в широкий коридор с кротами, тоже не знал. Пещера была бесконечной. Переходы, повороты, сквозные комнаты – пустые. За все это время он не встретил ни одного ящера. «Может быть, я с самого начала свернул не туда?» – устало думал Сызоев, проходя очередную пустую комнату. «Так и буду теперь бродить по коридорам, как призрак. Пещерный». Есть домовые, а я буду пещерный. Хм, гений бы оценил. Перед очередным поворотом он положил пару камушков, которыми набил карманы, прежде чем заходить обратно в пещеру. Прошел поворот и увидел на полу свои же камушки, оставленные ранее. А «Вот и моя булочка», — обреченно подумал он, сел на пол и устало закрыл глаза. «Я хожу по кругу». Сызоеву казалось, что за ним наблюдают с первых же его шагов под сводами тускло освещенной пещеры. Он резко оглядывался, постоянно прислушивался, внезапно останавливался, но никого не видел и не слышал. Никто не прятался быстро за углом, не издавал странных звуков и не пытался выйти на контакт. Только наблюдал. Но как и откуда, было непонятно. Куда идти дальше, тоже непонятно. От голода и усталости слегка кружилась голова. Внезапно он почувствовал, что под ним мелко завибрировал пол, из дальнего коридора послышалась тихая музыка. «Странно», — подумал Сизоев, медленно вставая и отряхиваясь. «Мне кажется, я там был». Комната, в которую вошел Сизоев, была огромной. Таких больших помещений он еще не видел в этом лабиринте. И здесь было много ящеров. В светлых, практически белых балахонах они сосредоточенно сновали по комнате, занятой своими делами. За длинными столами мыли и резали плоды, перетирали какие-то растения в кашу. В глубине, под самым ярким потоком света, можно было разглядеть непонятную пустую делянку. Вокруг столпилось несколько ящеров, и именно с их стороны слышалась музыка. Все ящеры были мельче тех, кого он видел до этого. Роста примерно с него самого. Никто не обращал на Сызое во внимание, скользили взглядом как по пустому месту. Пройдя по стеночке к столу, на котором лежали знакомые плоды, Он, воровато оглядываясь, стащил один из них, привычно сел на пол и тут же начал есть. Краем глаза заметил, что возле него кто-то остановился. Сызоев решился поднять глаза. Рядом с ним стоял мелкий ящер и с детской непосредственностью его разглядывал. Увидев, что парень доел плод, ящер протянул ему еще один. «Спасибо», — пробормотал Сызоев. Ящер оглянулся, будто его окликнули, и поспешно ушёл вглубь комнаты. Сызоев доел второй плод, прислонился спиной к стене и закрыл глаза. Здесь было очень спокойно, умиротворенно. Тихо играла музыка, и Сизоев поддался чарам мелодии, которая наикрывала что-то о тепле и свете. О том, что его ждут. Как обрадуются ему, когда он появится. Как будут его поливать и заботиться о нем. И какой он молодец, что показался из земли. И как ему рады. Что? с недоумением подумал Сизоев и, открыв глаза, посмотрел в ту сторону, откуда звучала музыка. На странной делянке появились маленькие зеленые ростки, а ящеры, стоящие рядом, продолжали петь свою тихую подбадривающую песню. Зачем ты вернулся? Прозвучал рядом с ним вопрос, который Сизоев скорее почувствовал, чем услышал. Рядом с ним стоял ящер в фиолетовом балахоне. Стоял, постукивал себя по бедру стеком и внимательно смотрел на Сизоева. Длинные рукава практически полностью скрывали лапы, а широкие складки одеяния прятали все тело. «Зачем ты вернулся?» «Что они делают?» Вопросом на вопрос ответил Сизоев и показал рукой на ящеров, что столпились рядом с делянкой. Ростки на ней стали выше. «Уговаривают», — неопределенно ответил ящер. «Пойдем» не будем мешать. Сызоев с трудом встал и беспрекословно последовал за ящером. Некоторое время они шли молча. Ящер впереди, за ним следом Сызоев. Но на очередном повороте парень поравнялся с рептилией и спросил. «Ты понимаешь, что я говорю и разговариваешь на моем языке. Как так вышло?» Ящер покосился на Сызоева, продолжая также медленно идти по лабиринту переходов. «Я не говорю на твоем языке, не произношу понятные тебе слова. Я создаю вибрации. Твой мозг их ловит и конструирует. Мой мозг работает так же. Ты восприимчив». Ящер остановился посреди коридора. Они стояли на перекрестке трех дорог, и ящер легко постукивал себя стеком, словно размышляя, куда идти. Потом еще раз спросил. «Зачем ты вернулся?» «Потому что здесь мои друзья!» Раздражаясь от усталости, ответил Сизоев. Ему было странно, почему Фиолетовый раз за разом задает этот вопрос. Ящер продолжал смотреть на него, словно ждал продолжения. «Мои друзья! Люди, с которыми я был в одном гроте, мои друзья! Дружба! Понимаешь?» Ящер отрицательно покачал головой. «Дружба! Привязанность! Близость!» Пытался нащупать Сизоев хоть одно понятное ящеру слово. Не понимаешь. Я не могу без них, как не мог бы обойтись без руки, например. Ящер зажал стек под мышкой и подтянул длинный рукав балахона, который скрывал обрубок клапы. Это не сложно. Да, протянул Сизоев. Неудачный пример. Хмыкнув, ящер развернулся, словно решил куда идти, и возобновил свой путь по бесконечным коридорам. Сызоев догнал его и, поравнявшись, опять спросил. «Что это за ящеры? Там, в комнате, в белом». «Это...» — притормозил ящер и задумался, словно подбирая слово. «Дети. Да, дети. Самое близкое понятие». «Дети?» — Сызоев забежал вперед и встал перед ящером, останавливая его. «Вас обслуживают дети?» «Да», — ответил ящер. Что еще им делать? До состояния эмоциональной нестабильности еще далеко. Они не подчинив себе эмоции, не пройдя этот путь, к познанию приступать бессмысленно. То есть, драги – это ящеры в состоянии эмоциональной нестабильности? Экко ты загнул. И что они делают на арене? Выплескивают их? Дерясь, можно подчинить эмоции? Они же дерутся не на равных – «Вы подставляете их под ножи, они могут погибнуть на песке!» Взволнованно произнес Сызоев и буквально подавился вопросом. «Да», — спокойно сказал ящер. «Таков отбор». Он медленно обошел застывшего Сызоева и продолжил свой путь. Аборгет! крикнул ему в спину Сызоев. «Познание. Следующая ступень». «А ты?» — ящер остановился. «Тенгер, наставник, следующая ступень. Ты идешь?» Сызоев догнал его и снова пошел рядом. «А люди?» «Это Лого. Их в лесах полно. Хорошо подают дрессировки. Их можно выучить понимать команды. Бргеты сразу поняли, что вы другие. Но им было интересно». Дальше шли молча. Сызоеву казалось, что некоторые повороты и комнаты были знакомы. Он здесь проходил. Пару раз он замечал свои разбросанные камушки. «Куда ты меня ведешь? забеспокоился Сизоев. Ящер посмотрел на него, но промолчал. «Я никуда не уйду без друзей!» Тенгер хмыкнул, продолжая идти по намеченному пути, и опять промолчал. Сизоев снова почувствовал состояние отупения, когда идешь только потому, что переставляешь ноги. Без цели, без смысла. Глубоко вздохнув, он попытался сбросить это состояние, выпутаться, как из паутины. Тенгер покосился на него, но опять промолчал. Когда в конце очередного коридора показался выход из пещеры, Сызоев сказал. «Вы провоцируете Ндрагов на проявление эмоций, управляя и манипулируя. Да? Для чего? Чтобы они достигли пика?» Ящер остановился на краю пещеры и внимательно посмотрел на своего собеседника. Не только Андрагов. Помолчав, он добавил. Тебе не нужны знания, тебе нужны объяснения. Не возвращайся сюда. Я больше не буду тебя искать. Я не уйду один. Тенгер покачал головой, развернулся и ушел в клуб пещеры.